глава 24 Как я и предполагала, в этом мире был быстрый способ передвижения. И речь идет не о скоростных каретах, автомобилях или чем-то механическом. Между городами и даже странами можно перемещаться несколькими способами, доступными либо богачам, либо сильным магам. Первый. Виверны. Это такие звери, похожие на крылатых ящеров. Только вот морда у них, как у змей. То еще зрелище. Увидев такую зверюшку и поняв, что она должна взмыть ввысь со мной на спине, я категорически завопила, не жалея горло. Именно моя реакция скорее позабавила, нежели огорчила. Думается мне, что он прекрасно знал, что так будет, и специально привел меня к их клеткам, чтобы посмеяться от души. «Они безобидны!» Улыбаясь, он пытался дотащить меня до загона со зверюшками. Одна из виверн с любопытством вытянула вперед огромную морду и продемонстрировала острые клыки, с которых стекала нечто склизкое. Гибкий раздвоенный язык, словно плеть, вылетел вперед, пробуя на вкус воздух рядом с моим лицом. Я замерла от ужаса, а потом резко отпрыгнула назад, врезаясь в тихо смеющегося эмина. «Расскажи это кому-нибудь другому!» — кричала, пытаясь убежать, куда глаза глядят. После недолгой перепалки и уговоров я узнала о втором способе перемещения. Порталы и портальные камни. На них уходит огромное количество магии, поэтому пользуется таким транспортом только знать. К тому же далеко не все маги способны создавать воронки для перемещения, особенно если речь идет о больших расстояниях. В основном этим занимаются специально обученные существа. Я бы сказала, что ничего удивительного, но это не так. Подумать только. Круг воронка, похожая на мистическую черную дыру, возникла перед нами из ничего. Вот ее не было, и вот в паре шагов от меня появилось это нечто. Черное, беспроглядное и такое чарующее. Я не могла оторвать взгляд от неподвижного круга, ведущего в другой конец мира. У меня снова возникло чувство зависти. Если бы на Земле была подобная магия, я бы с легкостью разорила все авиакомпании. «Теперь не боишься?» — с издевкой спросил имин «Интерес сильнее страха». «Неужели в твоем родном мире нет ничего подобного?» Он больше не смеялся, а задумчиво всматривался в мое лицо. «В моем мире вообще нет магии. Мы пользуемся благами цивилизации, технологиями. Я пожала плечами, говоря о машинах и технике, как о чем-то естественном. Мне катастрофически не хватало интернета, телефона, телевизора, моего любимого ноутбука. Увы, все это осталось в прошлой жизни. Однако, будь у меня достаточно знаний, «Я бы очень хотела все это воплотить здесь». «Ты расскажешь мне?» Он смотрел на меня, как маленький ребенок, выпрашивающий конфетку. «Если тебе интересно. Но после того, как разберемся с биологическим отцом». Эмин кивнул и затолкнул меня в портал. Видимо, терпением он не отличался. Ощущения не из приятных. Голова сразу закружилась мне захотелось вдохнуть но кислорода не было какая опора под ногами не знаю каково приходится космонавтам но мне кажется что эти чувства можно сравнить с нахождением в открытом космосе полный вакуум и мрак миг и меня выплюнуло на оживленные улице если бы не крепкие руки и мина я бы не удержалась на ногах и рухнула на каменистую дорожку разодрав руки и колени в кровь Первый раз всегда неприятно. Либо я извращенка, либо фраза его действительно имела двойной посыл. Судя по хитрющему взгляду, Эмин, не стесняясь, пошло шутил или заигрывал. Буду иметь в виду, нервно фыркнув, осматривалась по сторонам. Город, в котором мы вышли, оказался внушительных размеров. Это было видно по многоэтажным зданиям. Конечно, они далеки от земной архитектуры, но и на бедную средневековую деревню не походили. Чистые красивые улочки, большое количество цветов и плетущихся растений. Ими украшали даже бетонные стены домов и незамысловатые балкончики. Рядом с нами по широкой дороге проносились кареты без лошадей, издавая знакомый тихий гул. Я словно оказалась в центре огромного вокзала. Именно с этим местом у меня ассоциировались шум голосов и толпы существ, разбегающихся кто куда. Хотелось бы сказать, что я находилась среди людей, но это было не так. Среди сотен лиц, проносящихся мимо, кажется, я была единственным представителем рода людского. Меня удивило не это, а тот факт, что я совершенно спокойно смотрела на змеи Людов, оборотней и эльфов видимо мой мозг давно принял новую реальность а вот душа так и не смогла смириться где это мы пока я увлеченно вертела головой и мин что то делал с нашим поисковым кристаллом это равена столица горалей самый большой город в мире здесь есть торговый порт шахты добывающие драгоценные металлы и редкие самоцветы Нехотя пояснил он, медленно поворачиваясь вокруг своей оси, держа в вытянутой руке кристалл. «Нам туда!» Я едва поспевала за его размашистым шагом. Мы петляли через узкие переулки и по ощущениям поднимались в гору. Улицы становились уже и напоминали лабиринт, а дома все беднее и ниже. Хм, очень необычно!» Эмин резко затормозил и посмотрел на меня нечитаемым взглядом. «У меня странное предчувствие». «Плохое?» «Не могу сказать точно». Он угрюмо свел брови на переносице и громко задышал через нос. В этот момент он напоминал моего кота. Не хватало только громкого и недовольного мяу. «Мой отец где-то здесь?» Я внимательно посмотрела на соседние здания но это были какие-то полуразваленные бараки. Нищий район по сравнению с тем местом, откуда мы пришли. Пошарпанные двухэтажные домики с мутными стеклами, грязными пятнами на стенах и дырявыми крышами. Навряд ли леди Розали, девушка из знатного рода, стала бы связываться с кем-то из простолюдинов, хотя такие случаи и были в истории. «Нет». «Но твой отец в этом городе. Кристалл ведет нас куда-то в центр». Мне не понравилось, каким тоном это было сказано. Словно центр города — это что-то плохое. «Что не так?» «Ничего. Пока все идет как надо. Но времени становится все меньше и меньше. Нужно спешить». И мы спешили шли на пролом, расталкивая идущих навстречу существ, а потом слышали их недовольные голоса. Нас пытались завлечь торговцы, и едва не обворовал какой-то мальчишка. Имин оказался проворней, да и ребенок испугался, когда понял, чей кошелек попытался умыкнуть. Темных боялись, везде одинаково. «Мы потратили почти час, чтобы дойти до величественного» но очень мрачного здания из черного камня. Его словно присыпали алмазной крошкой. Дворец мерцал в лучах солнца. Попасть в него можно было через главные ворота, пройдя через несколько десятков стражников. Странно, но эта часть города не была многолюдной. Всего одно здание, которому вели множество улиц, и небольшой сквер напротив. Никаких излишеств. Фонарные столбы, ровный ряд декоративных растений, простенький фонтанчик, почему-то не работающий, и огромные катки с цветами. Ну и где мой бедный родственник? У меня уже ноги болят искать его. Стопы гудели от быстрой ходьбы. Аккуратные туфельки на небольшом каблуке не были предназначены для длительных прогулок и оставили на нежной коже несколько мозолей. Я успела пожалеть, что в этом мире не изобрели кроссовки. Если верить Кристаллу, то он там. имин указал на мрачный дворец перед нами. Это здание правления. Здесь сидит главный казначей, находится тайная канцелярия, работают дознаватели и ведутся приемы правителя. Но его дворец вынесен за пределы города. Ого. «Так мой родственник кто-то очень влиятельный?» Я широко улыбнулась, но Зазнайка осадил меня. «Не обязательно. В этом здании есть тюрьма и казематы, так что преступником он тоже может быть». Мне оставалось только сложить руки на груди и обреченно возвести глаза к небу. «Я так понимаю, без особого разрешения нам туда не попасть». «Верно, понимаешь». Эмин усмехнулся, убирая камень во внутренний карман пиджака. «Это одно из самых защищенных зданий во всем мире. тысячи заклинаний и ловушек расставлены по дворцу, чтобы поймать и обезвредить нежеланного гостя», произнес он пугающим голосом, от которого по телу пошли мурашки. Э -э, «Я не планировала умирать сегодня. Давай ты как-нибудь сам». Замахав руками, я стала медленно отступать подальше от невидимой опасности. «Сегодня мы точно не сможем сюда попасть, но у меня достаточно связей. Я подам прошение, но на это уйдет пара дней, не меньше». Именно о чем-то задумался. Закусив губу, он внимательно вглядывался вдаль. «Нам пора, иначе опоздаем на ужин, ветер будет недоволен». Что-то мне подсказывало, что Эмин спешил уйти не из-за недовольства Витера, но допытывать его не стал. Мне слишком хотелось принять ванну и подумать о будущем в тишине.